Глава 19 Трещина в груди, грозящая впустить холод, исчезает от этих слов, и я перестаю ежиться. Мы едем к нему. Я не хочу ничего додумывать и наивно очаровываться фантазиями, но в груди все равно растекается золотое тепло. И снова этот вопрос — зачем ему? Но вслух я его не задам. Сейчас я предпочитаю смаковать после этой фразы. Мы едем к нему. Автомобиль Булата выезжает на садовое кольцо, щедро украшенное красной россыпью стоп-сигналов. И в этот момент мне ударяет. Банди! Как я даже на секунду могла о нем забыть? Мне нужно домой. Выпаливаю я, повернувшись к Булату. Я должна выгулять Банди и покормить. Я невольно затаиваю дыхание в ожидании намека на его недовольство. Но на лице Булата оно не отражается. «Адрес скажи?» как ни в чем не бывало, произносит он, переключая поворотник. Третья Рощинская, метро Тульская. Булат плавно встраивается в крайний левый ряд и, не отрывая взгляда от дороги, уточняет. «Недалеко от университета? Да, раньше я жила на Крымской, но когда появился Банди, пришлось подыскать что-то поближе. Мне нужно успевать кормить его перед сменой, а дорога до старой квартиры отнимала много времени». «Какая порода?» Я не сразу понимаю, что Булат спрашивает о банде, а когда понимаю, начинаю улыбаться. «Бандит-двортерьер!» «В смысле, я не знаю его породы, но он немного похож на лайку. Такие же ушки и пушистый хвост. Я его подобрала, потому что его хотели застрелить. Хозяйка квартиры, к счастью, разрешила. «Похоже на тебя», — говорит Булат, и на его щеке образуется залом. Кажется, он улыбается. «Я его очень люблю», — Продолжаю я, ободрённая его вниманием. Банди всегда ждёт меня в прихожей и радуется приходу так, словно мы не виделись неделю. А к другим людям он относится настороженно, наверное, потому что его в детстве обижали. Я осекаюсь и замолкаю. Снова говорю много лишнего. Рядом с Булатом я перестаю себя контролировать. Почему замолчала? Повернув голову, он вопросительно смотрит на меня. Я отвожу глаза, пытаюсь отшутиться. Про Банди я могу разговаривать часами, и тебе быстро надоест. У меня есть Акбаш. Рассказами о собаках меня не испугать. Я улыбаюсь и, повинуясь порыву, лезу в сумку за телефоном. В моей галерее хранится несколько сотен фотографий Банди в самых разных ракурсах. Выбираю ту, что сделано в его импровизированный день рождения. На голову Банди надет цветной бумажный колпак, а сам он с вожделением смотрит на кусок стейка, лежащего перед ним на тарелке. И, развернув телефон, показываю ее Булату. «Здесь Банди 8 месяцев. Мясо было съедено меньше, чем за 10 секунд». Он исследует взглядом в экран, а затем проводит по нему пальцем. Я вспыхиваю. На следующем снимке я, Банди и Антон вместе. Это Марина нас сфотографировала. Шутливо назвала нас маленькой семьей. Я машинально гашу экран и прячу телефон в сумку. Сердце колосится, покалывает пальцы. Я еще не готова думать об Антоне, не сегодня. Булат заезжает ко мне во двор, умело лавирует между плотно припаркованными машинами и останавливается возле подъезда. Я в растерянности стискиваю колени. Я могу покормить и выгледить Банди, а потом поехать с ним. Все равно, что будет завтра. Я хочу растянуть этот день до максимума, но не уверена, что Булат все еще разделяет мои намерения». Под его пристальным взглядом я начинаю немалимо теряться и маскирую это натянутой улыбкой. Я пойду? Подниматься не буду, раз не предлагаешь. С едва заметной усмешкой произносит Булат. Подожду здесь. От удивления и растерянности я даже не нахожусь с ответом. Бормочу угу и, нащупав ручку, вываливаюсь на улицу. Мои пальцы немного дрожат, когда я прикладываю ключ к кружку домофона. Уст улыбка, застывшая на лице, не гаснет. Даже когда я больно запинаюсь ногой о порог. Слишком много после себя оставила. Мы едем ко мне. Подожду тебя здесь. В животе щекочет забытое ощущение. То самое, от которого по крови разбегаются пузырьки, а тело становится воздушным и невесомым. Я не буду думать о завтра. Я хочу жить сегодня. Я энергично толкаю дверь и застываю. Что-то не так. Банди не вышел меня встречать. «Бандит!» Не снимая обуви, я быстро иду в гостиную и, не найдя его там, залетаю на кухню. Сердце мучительно сжимается. Банди лежит под столом и смотрит на меня грустными глазами. Рядом с его миской разлита небольшая лужица с непереваренными кусочками корма и куриной костью. Его стошнило. Я опускаюсь перед ним на корточке, осторожно глажу по голове. «Ты снова что-то съел на прогулке, да?» Тебя, как и меня, жизнь ничему не учит. Банди тяжело вздыхает и дергает ушами. Дескать, да, такой же, как ты уродился. Ты гулять пойдешь? Или тебе совсем плохо? При слове «гулять» Банди поднимается и уныло плетется в прихожую. От прогулок он никогда не отказывается. Я забираю с комода ошейник, но надеть его на Банди не успеваю, потому что в этот момент звонит мой телефон. Совесть на отмашь лупит меня по лицу. Эта мелодия стоит у меня на Антона. Мне требуются невероятные усилия чтобы смахнуть зеленую трубку. мне еще не готова. Совсем не готова к действительности. «Привет, котенок!» — весело звучит его голос. «Вот, думал, приехать тебе!» Я фокусируюсь взглядом на обувной полке и жмурюсь, прежде чем вытопнуть из себя ложь. «Я сегодня очень устала. Собираюсь ложиться спать». Короткая пауза. «Ладно тогда, отдыхай». Я блокирую мысли, стараюсь не думать. «Все потом, потом, завтра». Защелкиваю ошейник на понуром банде и вывожу его за дверь. Хотя Булат и сказал, что будет ждать, я все равно испытываю щемящее изумление при виде него, стоящего возле капота своего автомобиля. Если раньше я думала, что Антон и его спортивный седан смотрятся в моем дворе инородно, то Булат кажется мне воплощенным кадром из сна. Такой красивый, ждет меня. Это мой бандит. Я подвожу Банди к Булату и поясняю. Он сегодня без настроения, его стошнило. Булат оглядывает моего питомца с неподдельным интересом, наклоняется и чешет его за ухом. Банди не уворачивается, как это часто бывает, и великодушно принимает ласку. Эта картина вызывает кратковременный спазм в горле, потому что я не думала, что эта встреча произойдет, и потому что мне, оказывается, было важно, чтобы Булат понравился банде. «Хороший бой, хороший», — приговаривает Булат и поднимает глаза на меня. «Надо отучать его подбирать с земли. Плохая привычка». Я вздыхаю, сжимаю пальцы. Повторяю это еще раз. Я бы отдала половину сокровищ мира, чтобы иметь возможность поехать с Булатом, смотреть на него, дышать им прикасаться и разговаривать. Но Банди плохо, и я не могу оставить его одного. Этот шерстяной комочек любит меня больше всего на свете и доверяет мне. У меня не получится к тебе поехать. В глаза Булату я намеренно не смотрю, чтобы он не разглядел, чего мне стоила эта фраза. Банди плохо, и я не могу его бросить. Он выпрямляется. Могу отвезти вас в клинику, пусть его посмотрят. Булат не выглядит ни расстроенным, ни раздраженным моим отказом, и я позволяю себе улыбнуться. У нас уже такое было несколько раз, ему нужно отлежаться. У него печень слабая, так ветеринары И Помолчав, тихо добавляю. — Извини. Отлученная от ласки Банди уходит в кусты справлять свои собачьи дела, и мы остаемся одни. Невесомость в теле исчезла, ее заместила ноющая тоска была все еще стоит напротив меня, а я уже скучаю. Я ведь понятия не имею, когда произойдет наша следующая встреча. Через неделю, через месяц или через год. Можно шагнуть к нему и прижаться, можно поцеловать в щеку и унести на себе немного его запаха. Но мешает невидимый барьер. Булат тоже этого не делает, лишь внимательно меня разглядывает, как умеет только он. Тогда хорошего вечера, Таисия. Я молча киваю. Этот день исчерпывает свои секунды, неумолимо ускользает, выталкивая меня в действительность. говорить нет сил. Банди вылезает из кустов как раз тогда, когда машина Булата покинула двор, и озадачно на меня смотрит. Я вытираю слезы рукавом пальто, но они все равно продолжают катиться. Не надо так на меня смотреть. Булат тут ни при чем. Это я из-за тебя расстроилась.